тактики его соскока и признаки близкого разрыва. Ты ли это? Ты ли на самом деле? Странно. А вместо тебя? Груб, насмешлив, сердит, незнакомый мужчина на нашей с тобой постели, в майке твоей, в позе твоей сидит, замороженным взглядом в бок гляжу на обои. Милый, прости, я тебе почти изменила. Не с другим, а с чужим и немилым тобою. Нина Краснова Неминуемый разрыв отношений дает о себе знать задолго до военных действий, которые закончатся его уходом. Охлаждение в сексуальной сфере не всегда служит признаком скорого расставания. Пройдет время, и он сможет с новыми силами приступить к новым любовным подвигам. Сложнее, когда женщина начинает чувствовать, что герой похоже Выбывает из повести. Интуиция подбрасывает много вербальных и невербальных признаков, складывающихся в итоге в мозаику полной уверенности, что шаг за шагом вы идете к прекращению отношений. Пробовать не замечать и игнорировать его любые попытки эвакуации, обвинять, плакать, умолять, совсем не годится. Наверное, главное – не надеяться получить объяснение насчет его поведения и начать убеждать себя что настает время перестать бесконечно ждать предложения руки и сердца, а посмотреть правде в глаза. Он хочет уйти навсегда. Неважно, к жене или к другой любовнице, главное, что он собрался линять от тебя, и понятия «любимая» и «любовница» стали для него одним и тем же, а для тебя они все еще разнятся. Получается, как во вроде бы похожих словах «быт» и «бытие» или «графин» и «графиня», буквы одни и те же практически, а смысл-то совсем разный. И горький для тебя. Но признаки все же таковы. Он становится грустным, подолгу смотрит вдаль куда-то за окно, за горизонт, в угол, жалуется на жизнь и отсутствие стимулов, не предпринимает попыток к близости, уклоняется от нее. Вылавливает куриную шкурку из супа с тяжелым, а то и прямо-таки трагическим вздохом. Однажды скажет ⁇ Я не люблю тебя, перегорел ⁇ И уйдет с облегчением. Убежит по лестнице, не дожидаясь лифта. Расскажет своей жене, что, мол, были на стороне отношения, но теперь он одумался и не знает, как расстаться с любовницей, с тобой, то есть. Кается, обещает ей верность и годы спокойной жизни. Дальше она все берет на себя. Объявит тебе, что ненаглядный больше не придет, и добавит пять-шесть фраз от своего имени. А милый поменяет номер мобильника или поставит твой номер в режим недозвона. Пригревшись в расслабухе на диване, он начинает излагать бредовую историю на тему о том, что идет не туда, потерял свое место в жизни, рассказывает, что теперь осознал, что ваша встреча – настоящее предательство жены, затем следует потрясающий в своей оригинальности вывод – он не видит смысла обманывать тебя. Позвонить со словами «Родненькая, я сошел от тебя с ума, но вдруг проснулся, у меня же детки, семья, давай оставим эту историю прямо сейчас». Детьми отмазываться мужчине легко, он демонстрирует якобы благородство, а в действительности просто ты по приоритетам не стоишь для него даже на втором месте, а где-то ближе к концу. Он бы мог общаться с малышом меньше, да лучше, будучи с тобой. Из-за детей мужчины в семье не остаются, это проверили и доказали психологи, американцы, французы, немцы, да и наша статистика дует с ними в одну дуду. Если мужчина хочет быть с тобой, ребенок его не удержит, стопроцентный факт. Он по своей воле, ты ни о чем не расспрашивала. Рассказывал мелкие подробности своей семейной жизни, излагал фразы жены, обрывки диалогов. Тебе искренне жаль его жену. Ты даже согласна с ее точкой зрения. Многие ее претензии к нему, судя по его жалобам, впоследствии подтвердятся, и ты их тоже начнешь ему предъявлять. Понимаешь, что он должен ехать сейчас домой, завести сандалики, украсить школьный класс, поаплодировать в зале? когда малыш выступает на сцене. Все это ты ему промолчишь позднее, отпуская домой последний раз насовсем, когда он скажет, что решил остаться с женой. Промолчишь, потому что любишь его, и никто не давал тебе полномочий комментировать его откровенность. Сделает твою жизнь невыносимой, перестанет звонить, не станет читать твои письма, отвечать на СМС, начнет рассказывать, что у тебя и в тебе не так. Не вытаращивая глаза, выпрями спину, ты горбатая, и стала толстеть, все, что ты делаешь, чушь, ничего не доводишь до конца и так далее и тому подобное. Займет денег, устроит дебош или скандал, начнет орать, ударит, устроит сцену ревности, придравшись к какой-нибудь мелочи, наговорит гадости и уйдет навсегда. Свою слабость и мужскую, прошу не путать, с сексуальной, несостоятельность, он замещает агрессии и вываливает на тебя в надежде, что виноватый себя почувствуешь». Такое бывает довольно часто. Срежиссирует жуткий скандал. Пошла вон, ненавижу, дура. Одну мою клиентку муж вышвырнул за шкирку в подъезд в халате, потом впустил, а сам ушел навсегда. Начнет рассказывать, какая милая девушка устроилась к ним на работу, сколько сексуальных бюстгальтеров купила супруга и что она в фитнес-клуб пошла и теперь великолепно выглядит. Стал брать трубку, когда она звонит, а не выключает телефон, как раньше, когда заходил к тебе. Придет абсолютно пьяный, объявит, что у вас нет будущего, выпьет все твои запасы алкоголя, будет валяться на полу, в конце замочит постель, резко соберется и уйдет, хлопнув дверью со словами «Мне нужно уйти». Скажет, мы дошли до определенной черты, дальше я боюсь. Да, он боится. Чего? Оказаться сексуально несостоятельным, боится тебя. Своей любимой женщины, как более сильной личности, боится трудностей, опасается, что привыкнет, и все получится ровно и обычно, как в его семье. Боится своей мужской активности при нехватке мужественности. Опасается, что ты прилипнешь, не оставляя ему его пространства и именно поэтому он увеличивает психологическую дистанцию. Завоевав тебя, он может понять. А теперь с ней нужно что-то делать, и, испугавшись перемен, возвратиться к жене. «Думай, что хочешь». Мужчина постарается не объясняться совсем, уйдет тихо, постепенно ограничивая ваши встречи. Каждый раз ведет себя так, словно ничего не случилось. «О, это ты, привет!» «Да, нужно встретиться, конечно, поговорим, Ну, пока!» Так он ответит, если ты позвонишь ему с незнакомого номера. «Занят, дела, был рад тебя слышать». А сам уходит и пропадает без объяснений из твоей жизни. Одна моя клиентка, после тихой пропажи возлюбленного, среди полной, с ее точки зрения, гармонии отношений и палитры чувств, нашла его на работе. Представляете, подождала его около двух месяцев и поперлась искать. Как Герда украденного Кая. Хорошо, что знакомых много, они и подсказали, что, мол, жив-здоров, и адресок назвали, где искать. Услышала она следующее. «Я испугался, понимаешь, не хотел тебе делать больно и исчез, пока все не зашло совсем далеко». Ты думала о свадьбе и мечтала о белом платье, а я тебя своей женой и не представлял, вот и покинул тебя, чтобы не обижать. Ушла моя героиня, обиженная по своему собственному желанию быть обиженной, можно ведь было догадаться, что не идет он к ней потому, что не хочет. Приходит, когда жена отсутствует по случаю командировки или отъезда на курорт, предупреждая, до которого числа ее не будет, и исчезает ровно за сутки до окончания срока. Одни женщины идут на такие подженилки, и мужчинам это сходит с рук, а потом они заглядывают на часок еще какое-то время. Другая женщина не позволит арендовать себя на недельку, считая это оскорбительным, и мужчина уходит искать ту, что добрее, чтобы без слезливых разборок, когда понадобится, поехать в аэропорт, а забирать своих. Один ушедший из семьи мужчина рассказывал, как ленял от первой супруги Устал от выяснения отношений, претензий и шантажа, да и появилась по-настоящему любимая женщина. Я устроил аккуратную подготовку к эвакуации. по купил квартиру, разделил счета, купил ей поездку в Турцию и подал заявление на развод. Проводил в аэропорту и за двое суток вывез все свои вещи в новую квартиру. Поставил номер супруги в режим недозвона и увидел ее только в зале суда, куда она пришла по повестке о разводе. Она кричала судье о том, что не понимает происходящего в ее семье безобразия, и для нее новость, что муж подал заявление о разводе. Приехала домой, а там пустые шкафы. Я сказал судье, давшей нам три месяца на раздумье, что прошу по истечении срока развести нас без моего присутствия. Этот мужчина рассказал мне, что сначала испробовал все возможные и невозможные методы ухода, а жена перепробовала все запрещенные и разрешенные приемы его остановить. Травилась, выпивая по две горсти первых попавшихся таблеток, а он врач и поэтому бросал все свои дела и бежал ее тошнить в туалет. Открывала двери на балкон и перевешивала лапу через перила. Обещала топиться, вскрыть вены, и однажды ему все это надоело. Он решил, придет домой и увидит пустые шкафы. Все, меня больше нет. Ничего не хочу знать. Надоело жалеть. Надоело бояться. С горя жена его умирать не стала, через три месяца после развода вышла замуж за другого, первого попавшегося, а мой клиент утверждает, что наконец-то знает, что такое жизнь. Надо же ему было жениться в 18 лет, чтобы понять, что жена его неуравновешена и эгоистична. Хорошо, что замена оказалась действительно прекрасной женщиной, я искренне люблю эту пару, прожившую совместно уже 10 лет после душераздирающих событий.